Глава 3. Г величественным монолитом Дрейк стоял посреди просторной гостиной, настолько же пустой, насколько и моя обесточенная голова. Умные мысли в ней не задерживались, прогоняемые бессмысленным. Как же так? Как же так? Как же чёрт возьми так? Ты попросила об услуге демона ада. Выдал наконец после минутного молчания этот чёрт. Желая этого всем сердцем и всей душой, поделилась со мной своей кровью и наградила поцелуем. Это древний способ заключать контракты, но всё ещё законный. Вы разве не должны были предупредить о продаже души? неуверенно пробормотала я, лихорадочно пытаясь вспомнить всё, что происходило в общежитии. Я была в таком состоянии, что могла и не расслышать условия сделки. или не могла, и никаких условий он не выдвинул. Дрейк защурился, наклонил голову, скривил губы в едва заметной ухмылке. Не было никаких условий. Но да он развёл меня как пятиклассницу, воспользовался стрессом, выбил из меня слезливую мольбу, украл Крофи и поцелой. А, может, с самого начала подстроил эту ситуацию. Он уж больно вовремя оказался в общежитии. Это был обман. "Кулка заявила, ясклестив руки на груди. "Свою часть сделки я выполнил честно, Олеся. Джаттвайлд навсегда исчез из твоей жизни. Он никогда не появится на пороге твоей спальни". Дрейк расслабленно упал в кресло напротив. "А теперь поговорим об оплате моих трудов. Как я и говорил, мне нужна ассистентка. Помощница в бытовых вопросах. В бытовых" Заторможенно переспросила я. "И я весьма требователен к чистоте и к тут традициям. А ты отлично смотришься на коленях. Я уже говорил, что удовлетворявшая моим запросам помощница внезапно канула в лету". Я скосила глаза на ковёр. Пушистый, мягкий. Пожалуй, единственная уютная деталь в квартире. Что там Милана говорила про пол в кабинете Веденевой мои колени? Брось, Олеся. Я пока ещё себя уважаю, чтобы принуждать кого-либо со мной спать. Обычно девушки делают это добровольно. Я называю вещи своими именами. Помощница это помощница. То есть никакого интима, только бизнес, бытовой такой, пылесобирательный. Никакого предусмотренного контрактом. Интересная поправочка. Этот чёрт что же думает, что между нами может случиться что-то договором не предусмотренное? У меня вот с ним, с безрогим, но хвостатым, у вольтя. Да он даже не в моём вкусе, наверное. А, даже если и в моём, давай ты подумаешь об этом позже. Вы всегда будете читать мои мысли. О, паси боже. Картина закатил глаза к небу дьян ада. Просто при заключении контракта я настраиваюсь на волну клиента, чтобы лучше понимать его желания. Завтра эффект пройдёт, и думай всё, что хочешь. А сейчас не проверяй на прочность моё терпение. Он встал, вышел в смежную комнату и через минуту вернулся с бумагой, обычно самой, распечатанной на принтере. Вот, подпиши твой контракт. В нём прописаны условия возвращения души и услуги, которые ты мне будешь оказывать в течение месяца. Я бегло изучила документ. Ну да, судя по контракту, ему действительно просто нужна уборщица. Никаких угрожающих жизни, здоровью и безопасности приказов. Никакого принуждения к интиму, исключительно поддержание порядка и чистоты, варка кофе, готовка завтраков, мелкие поручения, передать, принести. Смущал только один пункт. Отказ выполнить приказ карается увеличением срока службы вдвое. Это как? От переизбытка эмоций я вскочила с кресла. Ровно так, как написано. Откажешься выполнить любую из моих просьб, законных, предусмотренных контрактом, будешь вместо месяца работать два. Откажешься выполнить вторую, 4, третью, 8 Мне не нужна строптивый ассистент, который воротит нос от крошек на полу. Приказ есть приказ. Подписывай, если тебе нужна твоя душа. Если нет, я ей и сам могу найти применение. Бровь саднила, и эта монотонная зудящая боль затумивала собой и ноющие до сих пор колени, и прочие воспоминания об ужасном дне. Стоило прикрыть глаза, и я видел их кулак Джада. Огромный каменный, размером и тяжестью сравнимый с древним чугунным утюгом. Он теперь что, в кошмарах мне являться будет? Я сглотнула. Всё же обошлось, да? Но ну, в некотором роде. Дрейкс снова куда-то вышел, на этот раз, кажется, на кухню. В моих пальцах до сих пор был зажат контракт. Как один невзрачный лист формата А4 может настолько поменять жизнь человека? Вот, приложи пока к лицу, Олеся. Надо снять отёк. Сухо бросил возвышающийся надо мной демон ада. Так ведь он себя назвал, скромненько и со вкусом. Он протягивал мне пакет с какой-то овощной заморозкой, обёрнутой в кухонное полотенце. Машинально прилепив холодный свёрток к левой половине лица, я снова всматрелась в контракт. Если меня чему и научил отцовский опыт, так это внимательно изучать всё написанное мелким шрифтом. Но удивление в договоре все буквы были одинакового размера, и даже лупы не понадобилось. Я правильно поняла. Я месяц прибираюсь у вас в квартире, жарю по утрам яичницу с беконом, мою окна, готовлю сэндвичи для перекусов между лекциями. Я хмыкнула, подумав, что этим всем, пожалуй, занимается какая-нибудь идеальная американская жена-домохозяйка. Что там ещё? Перестилаю постель, стираю, глажу эти ваши слимфиты. Глаза невольно проехались по ткани, обтягивающей рельеф чёртового или чертовского плеча. А потом вы возвращаете мою душу на место. Всё так? Она и так на месте. Но в целом ты верно уловила суть. Через месяц я верну тебе право ей распоряжаться. Надеюсь, к тому времени моя пропавшая помощница найдётся. И ничего такого? Я нервно переступила с ноги на ногу. Такого только если сама попросишь, спокойно проконсультировал мой будущий босс и даже брови не повёл. Мечтайте, возмущённо фыркнула я и, растратив последний запал, почувствовала опустошение. Я вяло опустилась в кресло. Этот день прокрутил меня в мясорубке и старательно выжал из фарша сок, оставив сухой жмых. Он убил внутри последние силы сопротивляться. Не было энергии даже удивляться, не то что спорить и что-то аргументировать. С самого утра казалось, что хуже быть не может, но этот день не переставал меня удивлять. И вот, венцом всему, я сижу напротив демона ада и держу в руках бумажку. подписав которую я добровольно заключу себя в воображаемые кандалы сколько раз за месяц он поставит меня на колени и заставит чувствовать себя рабыней а какие у меня варианты в этом пугающем тоннеле едва брежёт лучик надежды далеко-далеко неуловимо и никаких табличек с надписью запасной выход не предвидилось я справлюсь Перетерплю этот месяц и верну свою душу, которую так неосторожно выменила на услугу. В конце концов, если бы не Дрейк, Валька уже бы летела с Ваней в Лондон, а так у них появился шанс на нормальную жизнь. И если чёрт из Вашингтонской табакерки не врёт, Джатт Уайлд больше не появится в моём общежитии, оставив своей жене право выбирать. Месяц драть полы за счастье сестры и племянника. Ладно, это не самая высокая цена. Кровью, хрипло уточнила я, любой телесной жидкостью. Я растерялась и, кажется, раскраснелась. Можешь просто облизать пальцы и приложить к листу, снисходительно пояснил чёртов демон. Господи, ну я и идиотка. Я провела подушечкой пальца по губам, чуть погрузив её в рот. Нрэй, не отрываясь, следил за мной, из-за чего вся эта процедура выглядела интимной и какой-то полнительный. Оставила отпечаток на листе, и тот вспыхнул золотом, впитываясь в бумагу. Сомнений быть не могло. Я только что заключила контракт с парнем из ада. Дрейк забрал у меня подписанный контракт, и опустившаяся рука безвольно упала на разбитый колени. Я тихонько охнула. Теперь мне нужна новая мантра. Последний квирс больше не работает. 1 месяц, всего 1 месяц. Как-то так. Страшно даже подумать, чем мне всё это грозит. Теперь ты живёшь здесь. Чего? Я снова вскочила с кресла до да так резко, что оно качнулось. С вами в одной квартире? Я тебя пугаю? Мужик приподнял бровь, будто бы в удивлении. Так себя актёрская игра. Ну, три с плюсом. Да не то слово. Я взмахнула руками, пытаясь жестом объяснить, насколько сильно этот тип приводит меня в ужас. Мне нравится твоя честность. Это правильная стратегия, Олеся. Ложь я не приемлю. Сказал чёрт обманом, вынудивший меня предать душу. Кресло снова покладисто скрипнуло, принимая меня обратно в свою уютную мягкость. Сдать в аренду. Вынужденная мера. Поверь, я и сам не рад. Он потер бровь и слегка улыбнулся. На дне зелёных глаз мелькнула насмешка. Врун. Гад. Хам. Будешь приходить ко мне в квартиру после занятий. Ночевать тоже будешь тут, как я уже и сказал. Но зачем? В контракте не было ничего о о а ночёвках с вами. Выдавила тихонько и внимательно гляделась. Местена просторная гостиная, коридор на кухню, ванная и всего две двери. Одна ведёт в кабинет, это я уже выяснила. Значит, вторая в спальню, единственную. Здесь нет гостевой. Сейчас я руковожу сложным проектом, крайне для меня важным. Я часто работаю по ночам, и мне бывает нужен допинг. Скова написал Демон. Кофе и сэндвичи. с надеждой спросила я. «И это в том числе, но не только. Со временем ты всё поймёшь». Он глухо кашлянул в кулак, и у меня по пояснице проскакал полк мурашек. «Просыпаюсь я до рассвета, и...» «Словом, в твоих интересах быть уже здесь, если ты, конечно, планируешь хоть иногда спать сама». Он развёл руками, словно интересуясь, планируя ли. Я робко кивнула. «Сон я люблю». умею, практикую. До учёбы ты обязана успеть прибрать. Тут должно быть чисто всегда. Он строго сдвинул брови. Никаких крошек и следов от чашек. Ненавижу. Вам бы в ангелы податься. Не удержалась от шпильки. Там, говорят, чистота. Врут. Там так же, как и везде. Дрейк пожал плечами, словно действительно знал, о чём говорил. Начнёшь сейчас. У борщицы не то же третий день, и эта пыль взрывает мне мозг. Тряпки и таз найдёшь в ванной. Вот и всё. Моё бытовое рабство началось. Но ей-богу, оно было какое-то странное. У меня украли душу, чтобы заставить стереть пыль. Где такое видано? Взяли вариант дом. Сквозь зубы поправил чёрт, так и не перестававший копаться в моих мозгах. Небольшой белый тазик и кислотно-салатовая тряпка нашлись в тумбе под раковиной. Может и неплохо сейчас отвлечься на рутинные действия. Против частоты я ничего не имела, а в квартире действительно скопилась пыль. Я развела в тазу средство для деревянных полов, смочила тряпку, вышла с ней в коридор и глянула на свои колени. Они были уже не такие зелёные, но всё ещё ободранные и болели. Медленно опустилась на них, стараясь не сильно надавливать. Ох, чёрт. По щеке стекла непрошенная слеза. Нос защепало. Да, день сегодня невероятно отвратителен. Начался на коленях и закончится так же. "Стой", фыркнул Дрейк, накрывший меня своей тенью. Он нагнулся, схватил меня под локти и поднял с пола. Я шорошино ойкнула, потому что ноги оторвались от паркета, и я взмыла в воздух, а затем пятой точкой приземлилась на комод. И снова. Ой. Сердце отбивало чечётку. До пола теперь было больше метра, и я замерла перепуганным зайцем и во все глаза смотрела на чёрта, что он задумал. Рейк приблизился и упёрся кожаным ремнём в мои судорожно сведённые колени, погладил шершавой ладонью щёку, не отрывая от меня пронзительный зелёный взгляд, по его пальцам заискрило. Я качнулась на секунду, утратив контроль над мышцами. Чёрт придержал меня за плечо, не стирая насмешки с лица. Та чашка с мышонком очень тебе подходит, разрешая принести сюда, прошептал мужчина и положил две ладони на мои ноги. Я затаила дыхание и нервно вздေါтнула. Коленки лезнуло теплом, которое почти сразу растворилось где-то под кожей. Сердце гулко отбивало секунды. 1 2 3 4 Вот так. Он убрал руки и отстранился. Взгляд чёрт имел довольный, будто вовсе не щупал меня где не положено, а доброе дело делал. Тыльной стороной ладони Дрейк смахнул прядь навиш над моей многострадальной бровью. Кожа снова мознула теплом, которое быстро сменилось прохладой. Что он вообще творит? Почему так нагло трогает, будто имеет на это право? Я уже хотела возмутиться, как взгляд упал на колени. Дыры на колготках зияли, там же, где прежде, но с одни синяков не было. Чистая, светлая кожа, ровно такая, какой она была до эпичного утреннего падения на лёд. Мне из-за эту божественную милость придётся заплатить. Чем на этот раз почкой? Не придётся, Олеся, выдохни. Ну, чего сидишь? Строго выдолдрейк, без церемоний стаскивай меня с комода. За уборку. На выходных ты здесь круглосуточно, прохрипел Грейк откуда-то из-за спины. Из чего я сделала вывод, что коридор он не покидал ни на секунду. Всё это время я стирала с паркета невидимую, одного его беспокоившую пыль. На самом деле, я не питала иллюзий, что Вашингтонский чёрт из вежливости и так-то три ха-ха, сжалится надо мной. Что не будет делать и без того неловкую ситуацию ещё более неловкой. Не питала. Да. потому что последние полчаса я пятой точкой ощущала жгучий зелёный взгляд. Не метафорически, а вполне конкретно. Он будто поглаживал, щекотал. Словом, мне хотелось заползти под какое-нибудь кресло и спрятаться там застенчивой мышкой. Вот же гад! И про выходные он намекнул не зря. Завтра суббота. Стало быть, мы с ним заперты под одной крышей на сорок восемь часов. Захочешь уйти — отпросишься. бросил хрипло в мой затылок, или куда он там смотрел. Вот туда и бросил. Спать будешь на диване в гостиной. Комната у меня одна, а постель делить я не привык. Я зависла над очередной паркетной и облегчённо выдохнула. Ну и слава богу, что не привык. Я, между прочим, тоже вообще ни разу ни с кем не ночевала и не стремилась Погромче прорала в мыслях в надежде, что его телепатический локатор всё ещё настроен на мою голову так же, как глаза, на совсем другое место. Боги, да он мне скоро дыру на юбке прожжёт, или она сама сгорит со стыда. Я услышал. Хмуро признал Дрейк и зашагал в гостиную. Сегодня коридором можешь ограничиться. Это был тест-драйв. Офонареть. Почувствуй себя электрошваброй. «Три года гарантии и тест-драйв бесплатно». «Ложись спать, Олеся, в шкафу должен быть плед». Дрэйк ушёл в единственную спальню и плотно прикрыл за собой дверь, намекая, что диван и стопочка нерадужных мыслей в моём полном распоряжении. Я распрямилась и машинально направилась в ванную, прополоскала тряпку, повесила на горячую трубу, слила мыльную воду из таза, умылась. Когда есть план действий, всё не так уж и плохо. А что дальше? Внутри меня царил полный раздрай. Я позволила себе впервые за адский денёк снять туфли и босиком пройтись по ворсу ковра. Опёрлась руками в подоконник и глубоко задумалась. Я застряла тут на месяц, вот прямо тут, в этой неуютной гостиной с ровными серыми стенами и бежевым диваном, обтянутым лаконичным хлопком, в совершенно чужой, негостеприимной квартире. Я Застряла тут на месяц. Господи, это всё по-настоящему. Накатила паника, и я начала задыхаться. Судорожные вдохи скребли лёгкие, мне не хватало кислорода. Хотелось царапать горло и пинать всё вокруг. Я обхватила шею ладонями и принялась мягко растирать кожу, старательно фокусируя взгляд на ярких точках в темноте за окном. Надо просто успокоиться, и кислород вернётся. Оган ки манили, звали. Я шла к ним на встречу, не телом и не поленённой душой, но хотя бы мыслями. Вдох. Ойдох. Я давно научилась справляться с приступами. Со мной такое уже случалось несколько раз в детстве, но астму врачи не выявили, списали на нервное. Даже удивительно, что меня накрыло не во время драки в общежитии, а сейчас. Стало быть, та ситуация безвыходная мне не казалась, а теперь накатывало ощущение западни, крошечного пространства, в которое заперли мою свободную волю, желание, право выбирать. Что-то сродни клаустрофобии. Мне было невыносимо тесно в этих дорогих апартаментах, в гостиной, превосходящей мою комнатку Плоцкарт раз в 10 или 12. Вдох, выдох. Он душ едва ступила, кислород насытил расправившиеся лёгкие. Дверь спальни тихонько скрипнула и с мягким щелчком закрылась. Он выходил, смотрел на меня, наслаждался триумфом, радовался, что удалось напугать меня до дрожащих пальцев и панической атаки. Я застряла тут на месяц с чёртом в одной табакерке. Правда к ней прилагался роскошный вид, но этим все прелести ограничивались. Напротив места моего заточения, сплетением жёлтых и зелёных огней горела Москва-Сити, упираясь яркими макушками в чёрный небосвод. Огромные панорамные окна чёртовой квартиры позволили охватить картину целиком. Правда, даже с 14-го этажа строения казались такими величественными, такими недостижимыми, словно в них жили сами боги. Где-то там, в пентхаусе небоскрёба, вполне мог располагаться истинный Олимп. Я медленно набрала в лёгкие воздух и замерла. Только месяц. Офис моей мечты тоже был там, где-то в этом гигантском сверкающем уравейнике. «Лингва-юниверс» переехала за реку перед новогодними праздниками. Алексей Николаевич жаловался на бешеную стоимость аренды, но, как выяснилось, его компания вполне могла себе это позволить. Возможно, я сейчас смотрела на окна своей будущей работы. Правда, пальцы до сих пор ныли от непривычного ручного труда, а от кожи пахло средством для паркета. Всё это нещадно возвращало меня к мыслям о работе нынешней. Что он всё-таки имел в виду под ночным допингом? Совсем ведь не то, о чём я так не, кстати, подумала. И не удивлюсь, если в этот момент покраснела до кончиков ушей. Да нет. Контракт ведь не подразумевает такого, только если сама попросишь, отдалось густым хрипом в голове. Сложно представить, что должно произойти, чтобы я попросила об этом демона ада. Да что вообще может быть у чёрта за важный проект? И зачем он приехал в мой университет и прикинулся профессором? Думать об этом сейчас не хотелось. Этот день выпил меня залпом, до дна, не закусывая, оставил лишь перепуганную оболочку, которой пора было придать горизонтальное положение. Как демон и сказал, в шкафу нашёлся тёмно-синий флисовый плед. В остальном же мне предлагалось ночевать в спартанских условиях. ни подушки, ни постельного белья. Но котлов со сковородками поблизости тоже не было, так что грех жаловаться. А ещё в квартире было тихо. И я неожиданно поняла, что смогу заснуть даже при всей своей нелюбви к новым местам. Впервые за неделю я глядела в потолок и слушала собственные мысли, а не лязг они шпингалетов, которыми играет Ваня, и не причитания Вальки. Стыдно признавать, но жалобы сестры меня порядком утомили. Приходилось каждый раз напоминать себе, что она, а не я, жертва обстоятельств. Наверное, останься на ней хоть какие-то ссадины или синяки, мне было бы проще. Но Валька выглядела вполне цветущей, а племянник живым, всем довольным мальчуганом. Всё моё существо противилось жалости и кричало о подвохе, но я никак не могла нащупать разгадку. понять причину собственного совсем не родственного равнодушия нельзя так мы же семья спустя 5 минут я совершила ещё одно неприятное открытие диван был отвратительным просто пыточный агрегат какой-то созданный специально для адских мук ещё полчаса попыток найти хоть сколько-нибудь удобную позу не привели к успеху фыркая и посылая в небо возмущённые мысли и образы я сползла на мягкий ковёр укрылась пледом подложила ладони под щёку и отключилась